Глава 16. Энтони Третья прореха в ксеносфере расположена в жилом районе. Энтони приходится остановить такси в нескольких ярдах оттуда, потому что ему становится плохо. Его новый глаз не различает цветов. Энтони чувствует, что это тело повреждено. Однако власть над организмом ускользает от него, и он не может вылечиться так, как ему бы хотелось. В ксеносфере не то погружается в нее, то выныривает. Это место выглядит клубящимся черным облаком, пятном тьмы. Он оглядывается в поисках Малары, но никого не находит. В Роузвотере он останавливается посреди улицы. Ему так плохо, что хочется лечь. Он думает, не провернуть ли снова трюк с глазом. Однако новый и так уже вырос неразличающим цветов. Что если это не единственный дефект? Он может остаться слепым, лишиться света восприятия. Энтони все еще размышляет над этим, когда слышит рев двигателя. Это скорая помощь. Она проезжает мимо, и... В следе этой машины есть нити, подобных которым он никогда раньше не ощущал. Но при этом знакомые. Квантово запутанные воспоминания бьют тревогу. Там внутри. Сознание Домянина. Энтони почти не замечает вторую машину, проносящуюся следом. Ему все равно. Возможно, новый носитель каким-то образом травмирован. Куратор говорила, что с ним что-то не так. Но что? Прохлаждаться времени нет. Ему нужно спешить туда, куда направляется скорая. Энтони заставляет тело придать ему сил и бросается вслед за выцветающими щупальцами чуждости. Он блокирует боль и усталость. Он останавливает накопление молочной кислоты в мышцах и выжимает из тела все возможное. Он оставляет в ксеносфере сгустки сплетенных воедино ксеноформ через равные интервалы. Хлебные крошки для малары, на случай, если он умрет раньше, чем найдет носителя. А может и для него самого. Люди таращатся на него, поражаясь его скорости. По мере того, как расстояние между ним и прорехой растет, Энтони становится сильнее и бежит все быстрее. В какой-то момент он замечает, что след, по которому он идет, становится ярче, и понимает, что машина остановилась. Он ускоряется, повышая растяжимость сухожилий, производя больше синовиальной жидкости в суставах, увеличивая ширину шага. Через каждые несколько ярдов Энтони отталкивается от земли, и порой кажется, что он взлетает. Он рассеянно гадает, как высоко смог бы прыгнуть, если бы этого захотел. Достигнув больницы, он видит, что от нее исходит темное излучение, заметное только в ксеносфере. В отличие от прорех, оно не оказывает на Энтони никакого воздействия, и он заходит внутрь. К этому моменту его зрение, его чувства раздвоились. Он постоянно переключается между ксеносферой и физической реальностью. Облаку носителя почти невозможно противиться. И когда люди заговаривают с Энтони, пытаются помешать ему достичь цели, он практически не замечает их присутствие. Он пресекает их попытки остановить или замедлить его. Когда он на Земле, он ломает их тела. Когда он в ксеносфере, он разрушает их разумы. Он входит в коридор. Носитель в одной из комнат. Стены здесь с отражающей поверхностью, и Энтони видит себя. Он истощен. Так худ, что похож на скелет. Он сжег слишком много энергии, пока бежал сюда. Неважно. Люди ценят худобу во взрослых. Скорее всего, он кажется им привлекательным. Дверь открывается. Носитель стоит позади человеческой женщины. Энтони избавляется от женщины одним ударом. Нет, ему ломают руку, потом ребра, а потом он теряет сознание. Он поражен тем, что его одолел человек. Десять секунд спустя его тело умирает, и Энтони возвращается к полыни через ксеносферу, огорченный тем, что оставляет носителя позади, спеша воссоздать свое тело. На этот раз он подойдет к энергетическим запасам серьезнее и перестанет недооценивать людей.